Глава вторая. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Господь украсил грунтовую дорогу между Уишард-Рот и начальной школой Кингфишера, чертополохом, змеями и муравьями-бульдогами. Затем он добавил дождь и грязь, чтобы внушить путнику желание поскорее добраться до дома. Джой шла по грунтовке в последний раз — В следующем году, всего через несколько недель, когда наступят и пройдут Рождество и январь, когда длинные жуткие каникулы наконец закончатся, Джой начнёт ездить на автобусе вместе с Марком в старшую школу. Каждое утро и каждый вечер одолевать 48 миль, покидать дом гораздо раньше и возвращаться гораздо позже. Прощание с мистером Палмером и 13 другими учениками навевало грусть. В особенности потому, что сегодня Джой шагала домой одна. Обычно ей составляла компанию Венди «Боскомт». Венди было всего девять, и Джой не считала малышку подругой. Тем не менее, они ежедневно топали вместе до Уишерт-роуд. Там Венди неизменно встречала мама широкой улыбкой и объятиями, а иногда и тёплым угощением только из духовки, печеньем с джемом или кокосовыми шариками. Дальше Венди с мамой ехали три мили на машине на свою ферму по Уишард Роуд, а Джой переходила дорогу и брела по тракторной колее до их фермы на Буллок Роуд. Сегодня же, в последний день семестра, миссис Боском ждала Венди у школы, потому что они отправлялись сначала в город пить шоколадный молочный коктейль, а затем на курорт Lakes Entrance. Всю неделю Венди хвасталась будущими морскими каникулами. а Джой слушала и ощущала укусы угрей в животе. Венди села в машину. Угрей в животе Джой раздулись и рассверепели ещё сильнее. Даже когда Венди опустила окно, с улыбкой помахала и крикнула «До свидания, Джой! Я буду скучать по тебе в следующем году!» Они не затихли. Бредя в серой моросе по грунтовке, Джой сосредоточилась на чудесном образе бледных голубоватых пузырьков, который рождало в голове слово «ностальгия». До чего изумительное слово. Джой открыла его для себя лишь два вечера назад в зелёном словарике подарке тёте Розы на прошлое Рождество». И образ нежно-голубых пузырьков уже стал для неё одним из любимых. Пусть она не пьёт с мамой молочный коктейль, пусть впереди ждут долгие семь с половиной недель каникул, Джой не будет унывать, потому что после каникул всё изменится. Она станет ученицей первого класса старшей школы, а Марк — одним из шестнадцати пятиклассников. Всего лишь шестнадцати. Обычно ребята покидали школу, как только им исполнялось пятнадцать лет. Но с Марком вышло по-другому. В конце прошлого года родители получили письмо — где ему рекомендовали продолжить учёбу в связи с его выдающейся успеваемостью и неоценимым вкладом в спортивные достижения школы. Отец повсюду брал письмо с собой и показывал людям, вот какой у него умный и талантливый сын. В ту зиму он даже позволял Марку играть за местный футбольный клуб и сам судил у ворот на каждом матче. Джой любила субботы, когда отца с Марком не было дома, Мама разрешала Джой закончить домашние дела пораньше и уйти к себе в комнату, где она и Рут проводили время, разговаривали вместе, читали. По словам Марка, в старшей школе «Блэкханта» училось больше 200 ребят, поэтому Джой точно знала, что уж там-то будут её ровесницы, и она заведёт друзей с большой буквы «Д». Ещё она знала, что библиотека в новой школе занимает целую комнату, а не жалкие пять полок одинокого книжного шкафа возле инвентаря для крикета. Да, следующий год был полон возможностей. Распухал от них, как корова перед рождением первенца. Новые учебники Джо лежали на столе в большой комнате. Уже три недели они стоически дожидались, пока снизятся цены на продукты, и мама выкроет деньги на покупку обложек. Тогда книги не замораются, и через год их можно будет продать. Джо и нравился многообещающий хруст страниц. Вот бы они оставались такими девственно чистыми вечно. Выражение «девственно чистый» и его образ, рулон серебристого шёлка, разматывающегося в бесконечность, Джо тоже любила. Увы, цены на продукты росли, как чертополох у пруда, спасибо правительству и нескончаемому серому дождю. а выручка, которую отец получал за молоко, падала. Спасибо правительству и алчному маслозаводу. Джой знала, что учебники, скорее всего, никогда не получат обложки. И оттого загрустят, испачкаются, скрутят уголки страниц. Она постарается, очень постарается держать книги в чистоте, радовать их, радовать отца. Только каждый раз, когда отец скользил взглядом по безобразному лицу Джой, лицу подлой грешницы, она понимала, что никаких её стараний не хватит. Джой подошла к задней двери и увидела крошечные фигурки родителей на пути к пруду. Присмотрелась. Отец катил 44-галлонную бочку, в которой хранили зерно для кур. Он обнаружил в бочке небольшую дыру — Значит, левинная доля зерна доставалась не куром, а мышам. В основном семья Джойс сжигала мусор в баке на ближнем пастбище, футах в двадцати от дома, но пруд служил последним пристанищем всему, что не умещалось в бак или не горело, например, ржавым кроличьим капканом или сломанным ножам от плуга, который нашла мама при вскапывании новой клумбы. Отец не собирался тратить горючее ради поездки в другой конец города на свалку, да ещё платить там за доставленный мусор. Крупные предметы, вроде старой тракторной шины, бросали на берегу, словно у того, кто тащил и толкал её через целых три пастбища, не оставалось сил довести дело до конца. Спустя несколько дней кто-нибудь шёл на пруд собирать кувшинки и тогда уже мог столкнуть или не столкнуть тяжёлый мусор в воду. Джой не занималась этим никогда, потому что пруд, по словам отца, имел фут глубины на первый фут ширины, а дальше 50 футов глубины навечно. Джой умела плавать, но бесконечные глубина и темнота водоёма пугали её. Она была уверена, если однажды соскользнёт с узкой однофунтовой отмеля, то сотни обитающих в пруду угрей обовьются вокруг неё, утащат на дно и наступит конец. Джой с трудом различала в маминых руках мотыгу. Её использовали и для защиты от змей, и для срезания кувшинок. Отец не уставал поучать. «Никогда не ходите к пруду без длинной палки, слышите?» «Змея укусит, умрете. Змеи любят воду». И обязательно добавлял, чтобы уж наверняка запугать, и детей. Родители вернутся минут через двадцать, а то и больше, если займутся сбором кувшинок. Марк приедет на автобусе только через час. Джо решилась. Пересекла кухню, миновала свою комнату, будто там и не сидела в кресле Рут, не ждала сестру, как делала это каждый божий день. Едва дыша от чёрного ребристого страха, который заползал в ноздри и спускался по горлу, Джо прокралась в большую комнату. Детям запрещали входить сюда без родителей, а в родительскую спальню запрещалось входить вообще». Но Джой хотела вновь ощутить хрусткие чистые надежды, даруемые школьными книгами. При одном взгляде на них у нее текли слюнки. При распаковке учебников три недели назад внимание Джой привлек заголовок третьи сверху книги в стопке марка. О гордости Джой все знала, поскольку гордыня являлась одним из семи смертных грехов. А вот предубеждение... Было словом новым. Позже Джоя нашла его в словаре тёти Розы. А логичная неприязнь к человеку или людям по определённым признакам, таким как раса или цвет кожи. А логичная вера в то, что человек или люди, обладающие данными признаками, менее ценны или не способны действовать надлежащим образом. Происхождение старофранцузский французский от латинского... «Prae judicium» — «Prae», заранее «judicium» — «суждение». Хотя при чтении этого слова в голове у Джой возникал захватывающий образ — зелёный крылатый дракон с чёрными когтями, предубеждение наверняка было грехом, ведь Господь велел нам любить всех своих детей. Она убрала лежавшие сверху книги, раскрыла гордость и предубеждение на первой странице и начала читать. «Существует общепризнанная истия». Джой испуганно захлопнула Том и вернула на место. Вдруг родители вернутся слишком быстро и застанут её тут. Она сделала шаг от стола, но обложка книги не отпускала. Имя автора было выведено буквами-завитушками. При виде них Джои сразу представила буйную лозу на залитой солнцем стене большого сада, под лозой тайную калитку, а за ней извилистую тропу к замку с башенками, где живет старуха. У нее длинные, спутанные волосы цвета вороного крыла. Она носит фиолетовое одеяние из бархата, а в самой верхней комнате самой высокой башни — Лежат сотни коробок всевозможных форм, цветов и размеров. Коробки, усеивающие пол, подобно лепесткам камелии, изготовлены из всех известных человеку материалов — мрамора и шёлка, фарфора и красного дерева, из сотканных вручную трав и коры с запахом корицы, из чеканной жести и цветного стекла. Каждая коробка родом из своей части света, из своего времени — Каждая хранит волшебство, которое старуха заперла внутри много столетий назад. И если вы отважитесь прийти к ней в гости, она покрутит длинным костлявым пальцем над этими сокровищами, затем кивнёт, скажет «Да, вот это твоя», и вложит в ваши дрожащие руки коробку. «Вы приоткроете крышку, а там...» Дверь в комнату Джой вдруг хлопнула, послышался мамин голос. «Джой, ты где?» Сморщенная старуха вместе с загадочными коробками рассыпалась в прах. Джой резко обернулась. Прижала ладонь к животу, утихомиривая угрей. Они жили там постоянно. Отец ловил угрей в пруду, а мама резала их на кусочки и готовила жаркое. Угри обеспечивали семью дешёвым мясом, и отец говорил, «Будьте благодарны за то, что у вас вообще есть пища. Ведь миллионы людей по всему миру голодают. Уж они-то были бы благодарны за любое жаркое, хоть с угрями, хоть без». Джой жевала каждый кусок больше положенных шестнадцати раз. Старалась быть благодарной, старалась не давиться. Но в восьмилетнем возрасте, когда у неё начал жутко болеть живот, а доктор Мэриузер не обнаружил никаких недугов, она поняла, что в желудке из всех съеденных ей кусочков каким-то образом выросли новые угри. Сначала они были тощими и беспокоили редко, но постепенно росли и становились жирными, злыми и склизкими. Пять штук, все толстые, как круглые батончики сливочного масла, которые по субботам готовила мама. Сейчас Джой чувствовала, как угри извиваются и шипят. «Что ты здесь делаешь?» В дверях большой комнаты стояла мама и смотрела на Джой с гордостью и предубеждением в руках. «Твое счастье, что отец не видит!» Она кивнула в сторону кухни. «Иди, готовь чай. Мне надо заняться венками». И ушла в мастерскую, где изготавливала похоронные венки и свадебные букеты. Плечи Джой расслабленно обмякли, хотя она и отругала себя за несообразительность. Почему не придумала подходящее объяснение? Могла бы сказать «Я вытирала здесь пыль» или «Хотела почитать учебники, чтобы знать материал вперёд». Нет. Когда Джоя нервничала или чувствовала себя виноватой, её язык прилипал к нёбу, губы сжимались, а в ушах звучали слова отца, и она хранила молчание. «Тихо, не дерзи!» «Я разрешал тебе разговаривать?» Джои очень старалась быть хорошей, чтобы избежать участи Марка. Отцу часто приходилось наказывать Марка за разные ужасные проступки. На каникулах по выходным дням и после школы брат был обязан помогать отцу, загонять коров, забивать в землю столбы для изгородя, чинить на ней колючую проволоку, чистить хлев от навоза, ремонтировать ветряную мельницу — отскребать кормушки, приводить в порядок и затачивать инструменты, мыть трактор и фургон, носить коровам спрессованное в тюки сено, загружать тележку бидонами с молоком и толкать её до дороги, где автоцистерна забирала полные бидоны и возвращала пустые. И это только та работа, о которой Джой знала. Она ежедневно благодарила Господа, за то, что ей самой приходится лишь стряпать и заниматься уборкой под маминым присмотром и собирать цветы, ни в коем случае не помяв, конечно же. Ещё отцу помогал Колин с соседней фермы. Его любили все, даже отец. Колин был не силён в чтении или письме, но зато умел делать любую фермерскую работу. Один раз Джои видела, как он на глазах у отца нечаянно опрокинул бидон с молоком, и угри у неё в животе встали на дыбы, потому что гнев отца резал не хуже ножей. Его рука взлетела вверх, чтобы ударить, но вместо этого мягко опустилась Колину на плечо. И Джои услышала... «Не беда, Колин. Тащи шланг, сейчас всё приберём. Нет смысла рыдать над пролитым молоком, а?» Пока они орудовали шлангом, отец похлопывал Колина по спине, приговаривал: «Отличная работа, Колин, молодец». Не знаю, чтобы я без тебя делал. Колин по своему обыкновению повторял: «Отличная работа, Колин». Сестру отец тоже не наказывал, но она, конечно, никогда не совершала ничего плохого. Не совершала и не совершит. Нет, нет, отец никогда не сердился на Рут. Все из-за несчастья. Однажды, в свой десятый день рождения, Джой услышала, как он молится в спальне, просит у Господа особой милости для Рут. Джой ощутила в затылке знакомое покалывание белой зависти. И даже в день рождения, Джой, отец молится не о ней, да? Джой затолкала свое красное колючее раздражение на Рут поглубже. К угрям в животе принялась чистить картофель и задумалась — Как всё сложилось бы, не случись то страшное несчастье. Бедная Рут, из-за страшного несчастья она заперта в кресле, в миллионный раз твердила себе Джой. Бедная Рут, из-за страшного несчастья она заперта в доме, не может пойти ни в школу, ни на работу, ни даже в церковь. Когда бы Джой не переступала порог комнаты, там сидела Рут. Всегда улыбалась, всегда жаждала подробностей о делах сестрёнки, даже если это был обыкновенный сбор яиц. Всегда высказывала своё мнение. Джой жалела старшую сестру, но мечтала разочек, хотя бы разочек, войти к себе и не увидеть улыбающегося лица Рут, не услышать её вопросов и советов. Джой залила картофель водой, достала из холодильника мясо и горошек, хлопнула дверь. Вернулся Марк. Сменил школьную форму на домашнюю одежду и отправился во двор помогать отцу. Джой ставила картофель на огонь, разворачивала мясо, шелушила горох, а сама думала о гордости и предубеждении и о старухе в замке с волшебными коробками. Только успел закипеть картофель, как открылась задняя дверь, и Марк прошёл в свою комнату. Угри взвелись кобрами, сердито зашипели, толкаясь головами. Джой смотрела, как лопаются над картофельными большие пузыри, розовые камелии. Ждала отцовских шагов. Картофель начал размягчаться. Она услышала, как распахнулась задняя дверь. Отец протопал через кухню, не обращая внимания на Джой. Миновал большую комнату, скрылся в своей спальне. Джой не поднимала головы, не отрывала взгляда от кипящей воды. Вела себя тихо. Отец тяжело прошёл через кухню в обратном направлении, в комнату Марка. Крик раздался в ту же минуту. Вода кипела, картофелины становились всё мягче и мягче, а Джой, закрыв глаза, видела, как отец рубит Марку, руки и ноги, как брызжит кровь, точно в из книги «Рим. Прекраснейший город мира». Любимой географической книги Джой на полке в маленькой начальной школе. Джой знала, что руки, ноги Марку не рубят, но картинки были столь живыми, что она ощущала густой сильный запах крови. В кухне возник отец. Джой стояла, не шевелясь спиной к нему, прижимала язык к нёбу, наблюдала за пузырями и чувствовала, как раздуваются угри. «Господи, прошу, помоги мне быть хорошей. Прошу, не дай провиниться». Отец протопал через кухню в родительскую спальню. «Ибо твоё есть царство, и сила, и слава его». Он вновь пересёк кухню и вышел на улицу. Джой выдохнула и слила с картофеля в воду. Веки веков. Аминь. Позже, когда Джой с мамой накрывали к ужину мясо, горошек и картофельное пюре, прихромал Марк, медленно сев на своё место за столом. Мама подавала тарелки. Джой соль, перец и кетчуп. Марк смотрел вниз. на скатерть перед собой. Наверное, возносил Господу слова признательности. Голова склонена, руки под столом, тело неподвижно. Марк тихо проговорил «Спасибо, маме», поставившей перед ним тарелку. Отец адресовал сыну одно слово, благодарственную. Голос был холоднее льда. Марк прочёл благодарственную молитву и ужин начался, еле в молчании. Проглотив пюре, Джои пробежала глазами по трём певучим строкам, грубовато вышитым на тёмно-синем куске бархата за спиной Марка. Эта вышивка была единственным украшением в доме и висела на стене, сколько Джои себя помнила. Христос, глава этого дома, невидимый гость за столом, молчаливый слушатель, внимающий всякой беседе. Раньше Джой думал, что невидимый гость в буквальном смысле словно парит над кухонным столом, оглаживая бороду, придерживает своё одеяние, дабы не обмакнуть его в суп или пюре, и наблюдает. Вдруг кто-то из едоков подавится жёстким мясом, не скажет «спасибо, пожалуйста, извините», или добавит слишком много кетчупа и соли, станет есть чересчур быстро или чересчур медленно, Примется разминать горошек, выпьет много или мало молока, начнет гонять еду по тарелке или коснется стола локтями, со стуком положит нож и вилку, зачавкает или проглотит кусок, не жуя, или список был бесконечным. Однажды в субботу, когда Джой закончила дела по дому, Рут предложила ей записать все правила приема пищи, какие только вспомнит. Джой остановилась после второй списанной страницы в тетради по математике. Не потому что правила закончились. Просто, по словам Рут, уже и так было достаточно. Если парящий Христос замечал нарушение какого-нибудь правила, то подплывал к отцу, шептал ему на ухо. И тогда начиналось. Удар кулаком по столу, скрип линолеума под отодвигаемым стулом, Крики о вечных адовых муках. Красное лицо отца в десяти дюймах от лица грешника. «Ты мерзкий подлый грешник! Кто ты?» «Мерзкий подлый грешник! Лодори пропащий грешник! Повтори!» «Лодори пропащий грешник! Молю о прощении, подлый ты грешник!» «Молю, прости меня, папа! С, -с, -с, С От тебя никакого толку!» Пока отец кричал на Марка, Джой сидел ровно и неподвижно, как столб. и как мама, а угри в животе корчились всё сильнее. Когда отец умолкал, чтобы отхлебнуть молока или что-нибудь съесть, Джои тихонько цепляла вилкой кусочек еды, осторожно подносила его к приоткрытому рту, жевала шестнадцать раз и неслышно проглатывала. Отец обязательно начинал кричать вновь, Наконец следовало последнее слово, сопровождаемое ударом кулаком по столу, стене или тарелке Марка, смотря что оказывалось ближе. «В комнату!» Дети сползали со стульев и отправлялись по комнатам. Над плечами Марка клубился страх горчичного цвета. Мама шла в мастерскую. Дальше наступало ожидание, мучительное ожидание. Рут и Джой сидели у себя и не представляли, что сейчас делает Марк. Слышали, как отец топает в свою спальню, возвращается, идёт к Марку. Затем раздавались крики. Лишь пару лет назад Джой поняла, что самого Христа в кухне нет. И перестала мучиться мыслями, есть ли у парящего над столом гостя трусы, и не начнёт ли капать в тарелку его кровь из ран от гвоздей. Хотя в кухне парил только его дух, ей всё равно хотелось, чтобы невидимый гость ушёл. Почему бы Христу не следить за другими грешниками, которые грешат сильнее Джой и Марка? Она торопливо помолилась о прощении за столь ужасные мысли. Отвела взгляд от вышивки, доела. Они с мамой убрали пустые тарелки и принесли консервированные груши с большой порцией сливок. Их собирали с молока Мэйси, которое Колин каждое утро приносил из хлева в ведре. Когда отец съедал десерт наполовину, Джой или мама обычно ставили чайник, чтобы вовремя подать чай и печенье с изюмом. Однако сегодня, прежде чем приступить к чаю, отец вдруг резко отодвинул от стола стул. Тот яростно скрипнул по полу, и все вздрогнули, кто провинился на этот раз. Отец шагнул к кухонному шкафу, извлёк оттуда тёмно-коричневый пузырёк, и потряс им перед лицом Марка. «Видишь? Из-за тебя я вынужден принимать вот это!» Достал из холодильника пассиону, которую больше никому не разрешалось трогать, закинул в рот две голубые капсулы и запил их желтой шипучей жидкостью прямо из бутылки. Обернулся, и джой поспешно уставилась в свою миску, не смея пошевелить даже пальцем. Ложка застыла в груше. Джоя слышала, как отец закрыл холодильник, убрал в шкаф таблетки и вернулся к столу. Взял чашку с чаем. Джоя решила, что опасность миновала и можно продолжить ужин. Поднесла ложку к губам, подняла голову и встретилась с пристальным взглядом отца. «Не думай, что ты лучше его. Тайком ходишь в большую комнату, как подлая грешница». Джоя окаменела. Угри задергались. Придет и твой час, не сомневайся, придёт твой час. В этот миг Джой поняла, однажды она сделает нечто столь плохое, столь грешное и ужасное, что отец крикнет в комнату уже не Марку, а Джой. И когда такой день настанет, отец отрубит руки, ноги и ей, и она умрет, вдыхая густой запах собственной крови.